Тревога. Концерт закончился минут сорок назад, но за мной так никто до сих пор и не пришел. Свет на стадионе почти погас, остались лишь дежурные лампы, и в моем подвале стало почти полностью темно. Я продолжала сидеть, обхватив колени. Тело било дрожь, хотя не сказать, что тут было очень холодно. К тому же я была в зимней куртке. Это скорее нервное. Он же придет за мной, правда? Потому что если нет, меня тут никто не найдет. Только Феликс знает, где я. Но где он? Вдруг с ним что-то случилось? Или с Матвеем?» Тревожные мысли истязали меня до тошноты. Время от времени снова и снова подкатывали слезы. Я говорила себе, что он меня тут не бросит, и, наверное, есть причины, что Феликс запер меня тут. Для моей же безопасности. И да, я понимала, что в какой-то момент может стать непросто. Матвей не только рок-звезда. Мне это ясно стало еще в тот вечер, когда я выиграла билет на встречу с Тотем. Потому как ловко он управлялся с пистолетом, словно тот продолжение его руки как не моргнув глазом, стрелял в людей. Матвей связан с криминалом, это для меня очевидно. И та встреча, когда из-за меня он отказался от каких-то договоренностей и готов был положить сразу несколько человек, если что-то пойдет не так. Да, определенно, Матвей Зимин был не из простых парней, и я это понимала и знала. Предполагала, что наших отношений это тоже может коснуться, но оказалась не готова. «Где же ты?» – прошептала тихо, зажмуривая, чтобы не пустить новый поток слез. И тут, словно в ответ, за дверью послышались шаги. Я сначала скинулась и подалась вперед, но тут же замерла, ощущая, как сердце гулко колотится в груди. А что, если это не Матвей и даже не Феликс? Я остановилась, стараясь не шуметь, а потом тихо на цыпочках прошла и встала так, чтобы, когда дверь откроется, меня было не видно. Дыхание рвалось, и я изо всех сил старалась его заглушить. Замок щелкнул, и в комнату заглянул кто-то в капюшоне. прорези под потолком давали слабый отблеск света лишь. Из коридора тоже свет не попал. Там так же было темно, и я сразу не смогла рассмотреть, кто это. — Лора! — послышался в тревожный голос, но он принадлежал не Зимину. Это был Стас Банаев. Внутри все оборвалось. Где он? Что с ним? Почему сам не пришел? Где Матвей? Я выскользнула из-за двери. Он вынужден был уехать. Вы скоро увидитесь. Идем со мной. — Куда? — Отвезу тебя, куда надо. — А куда надо? — Лора! Стас явно терял терпение. Он полностью уже вошел в комнату и сложил на груди мощные руки. Выглядел немного пугающе в капюшоне с этими своими плечами. Точнее, немного потому, что я его знала. А если бы нет, то точно со страху немело. Хватит пререкаться, поехали уже. Я отвезу тебя к себе, Матвей приедет чуть позже. Почему не к нему? И не в общагу? А почему ты сидишь тут, а? Как думаешь? Или, по-твоему, это часть вашей эротической игры? Тогда бы в ней точно не было меня, детка». Я почувствовала, как мои щеки тут же вспыхнули. Смущение от его замечания прокатилось по коже и заставило горло пересохнуть. «Матвею нужно кое-что утрясти. Он приедет за тобой, как только сможет. Поехали, Лора, не бойся. Ну или оставайся тут, а я пошел. Жрать хочу невозможно. У меня с утра во рту и крохи не было. Протеиновый батончик хочешь?» Я вытащила из кармана куртки батончик и протянула ему. Было два, один я съела около часа назад. «Нет уж, спасибо!» Стас усмехнулся. «Я бы предпочел что-то посерьезнее. Пиццу или стейк. По пути закажем». Мне по-прежнему было тревожно, но причин не доверять Стасу у меня не было. Мы вышли из комнаты и направились вверх по лестнице, по которой притащил меня Феликс. Но потом свернули не в сторону арены, а на технический выход. Телефон отозвался в кармане, поймав, наконец, сеть, а потом завибрировал кучей сообщений. Опять девчонки потеряли меня, наверное. Но, думаю, они, скорее всего, предположили, что я уехала с Матвеем. Машина Банаева стояла на парковке. Уже знакомый мне крупный внедорожник. «Ныряй!» — кивнул мне Стас, распахнув переднюю пассажирскую дверь, и я забралась в салон. Тут было тепло, и мои пальцы начало покалывать. Я за горестными мыслями и не заметила, насколько все-таки продрогла на самом деле. Стас тоже сел в автомобиль и запустил мотор. Снял куртку и бросил ее на заднее сиденье. Я невольно проследила за его взглядом и заметила на заднем сиденье здоровенную деревянную биту. «Ого!» — вырвалось у меня. «Зачем тебе бита?» «Люблю играть в лапту», — усмехнулся Стас и вывел машину с парковки на дорогу. Глупых вопросов я решила больше не задавать и просто продолжила смотреть вперед в лобовое стекло. Банаев по пути уточнил, не замерзла ли я и не сделать ли обогрев сильнее. Потом спросил, какую пиццу я люблю, пока мы стояли на светофории, и он в приложении оформлял заказ. Несмотря на свое внутреннее напряжение, со Стасом мне было довольно комфортно. Я даже подумала, что зря, наверное, Ждана так привзято к нему относится. До квартиры его мы добрались минут через сорок. Времени было около десяти вечера, и пробок особых не было. Но холодало. Кажется, даже подмораживать начало. Небольшие лужи блестели, как стёкла. Оно и неудивительно. Декабрь уже был. Входи. Стас распахнул дверь и впустил меня. Как и квартира Матвея, студия Банаева располагалась в закрытом ЖК. И тоже высоко. Восемнадцатый этаж. Как бы красиво ни было, как ну я точно не подойду. — Ты один живешь? Я сняла ботинки и остановилась в прихожей, расстегиваю куртку. «Да. Жил с мамой и сестрой, но у мелкая аллергия. Бронхиты часто, и они переехали в пригород. Там воздух чище. У меня бабушка с дедушкой в пригороде живут. Там очень красиво». А «Родители?» Стас болтал легко и непринужденно, тоже снимая верхнюю одежду и вешая свою и мою куртку в шкаф на плечике. «В Волгограде. Мама вышла замуж за отца, когда они учились, а он из Волгограда. Туда и уехали». «Прикольно». Буквально сразу курьер принес еду, и Стас позвал меня в кухонную зону ужинать. Можно было бы подумать, что находиться в обществе другого парня, не Матвея, в его квартире мне будет неуютно. Но это оказалось не так. Вся эта мужская агрессия, которая обычно исходила от Стаса, особенно в присутствии Жданны, да и на сцене, сейчас словно была за барьером, спрятана и упакована в коробочку. Это в некотором роде даже умиляло, потому что демонстрировало близкую дружбу Стаса с Матвеем. То самое. Девушка друга вовсе не девушка, а тоже кореш. Я была за это Стасу очень благодарна. И за то, что вел себя так по-свойски. И за то, что отвлекал болтовнёй от переживаний. Даже стало немного легче и спокойнее. Стас выдал мне плед и предложил устроиться на диване перед телеком, а сам отправился в душ. Оставшись одна, я снова почувствовала, как клешни тревоги сжимают сердце. Смарт-часы показывали ускоренный пульс. Я ответила девчонкам, написала маме. И все не могла перестать поглядывать на время и на строку переписки с Матвеем в мессенджере. В итоге не выдержала и написала ему сама. «Где ты?» А потом непрестанно сидела и пялилась в ожидании, станет ли галочек на сообщении две. Но их две так и не стало, и это беспокоило меня. Сильно. Снова захотелось расплакаться, но тут из ванной вышел Стас. Он сделал мне чай и сказал, что все будет хорошо. Сама не знаю, как так получилось, но, видимо, тревога и усталость сморили меня. Я куклилась в плед в углу дивана и стала проваливаться в сон. Мне даже стало сниться что-то неясное, я слышала приглушенный голос Матвея и даже не сразу осознала, что голос его звучал в реальности. «Матвей!» Воскликнула я, распахнув глаза, но горло подвело, и получился скорее хрип. «Привет, лисичка!» Он стоял у дивана, уже без куртки и обуви, сел рядом, перетащил меня к себе на колени вместе с пледом, обняла, потом прижался губами к моим. А я приняла его короткий поцелуй, а потом просто зажмурилась и уткнулась лбом в грудь, ничего не спрашивая. «Потом спрошу. Сейчас главное, что он рядом».